ЭПИЛОГ Легкое, почти невесомое щебетание по духам словно ласковое прикосновение, вызвало непроизвольную улыбку. Голос Танюши настолько был пропитан весельем, что девушка почувствовала, как волна радости накатывает на нее. «Значит, все хорошо», — пронеслось в голове. Она медленно открыла глаза и увидела Таню, сосредоточенно заплетающую ей косы. Их взгляды встретились, на что девочка округлила глаза и открыла рот. «Папа, папа! Наша мама проснулась!» Звонко воскликнула девочка. Не успела она договорить, как над ней нависла тень Альфа-клана Гризли. С явным волнением он внимательно осмотрел её, а затем осторожно взял за руку. «С тобой всё хорошо?» — спросил Александр. В его голосе звучала забота. «Да». «Спасибо», — тихо ответила Лиза, чувствуя, как тепло и в руки успокаивает. «За что же?» — спросил Гризли с легким удивлением. «За то, что пришел», — благодарно прошептала Лиза, глядя ему в глаза. Александр мягко улыбнулся и произнес. «Я бы пришел в любом случае. Ты же моя женщина». С трудом сглотнув, Лиза поняла, что он обо всем знает. Прикрыв глаза на секунду, она прошептала. «Ты знаешь». «Да, понял, в ту ночь у избушки». «Но ведь никто...» «Я альфа своего клана. Неужели ты думаешь, что я не определю запах своей самки?» «Ты лжец. Обещал отпустить меня. Я хотел, чтобы ты привыкла ко мне. А я... А ты сбежала». «Прости», — вновь прошептала девушка, зная, что совершила ошибку. В ее голосе звучала искренняя боль. «Если только останешься с нами», — ответил Александр, окидывая девушку взглядом, полным надежды. «А у меня есть выбор», — спросила она, понимая, что отчаянно хочет остаться. «Выбора нет, но ждать я готов, сколько нужно». Его слова были тихими, но твердыми. Лиза улыбнулась, и в этой улыбке было столько тепла, что её сердце наполнилось облегчением. «Я рада, что моя пара — это ты. И я», — гордо выдал Альфа, но вдруг нахмурился, словно что-то вспомнив. «Я и моя семья не имеем отношения к смерти твоих родителей». И «Я знаю», — её голос дрогнул. «Но Соркин... Он наказан, как и Виктория». Костя уговорил её помочь. «Наказан?» — переспросила Лиза, желая знать, какая участь его постигла. «Он принял мой вызов и проиграл». «Он...» — начала Лиза, но замолчала. Она хотела сказать, услышать, но, понимая, что вызов Альфы сулит смерть, застопорилась. «И его больше нет». «Больше нет». Повторила девушка, с трудом осознавая, что больше бояться нечего. Но мысль, что смерть постигла Викторию, ужаснула. Девушка сглотнула и тихо спросила. «С ней?» Она не закончила фразу, но мужчина понял и дал ответ. «Она получила статус свободной медведицы и навсегда покинула наш клан». «Она злилась?» Спросила Лиза, не представляя, как девушка приняла такой приговор скажем так, не радовалась», — сухо ответил Александр. В его голосе прозвучала лёгкая горечь. Лиза улыбнулась, но улыбка эта была скорее самой иронией. «Было глупо с моей стороны довериться ей». Внезапно откуда-то сбоку раздался звонкий голос. «А когда вы уже поцелуетесь? Все же ждут». Александра и Елизавета обернулись и увидели девочку, которая держала в руках телефон и снимала их. «И что ты делаешь?» поинтересовался отец, понимая, кто надоумил Малую на подобные действия. «Ну как, снимаю разговор. Всем же интересно», — самым честным видом ответила Таня. «И это кому?» — уточнил он, явно не в восторге от такого внимания. «Ну...» Но... Замялась малышка и обиженно уставилась на телефон в своих руках. «Вероятно, тётя Наташа», — предположил вариант отец. «Да», — подтвердила девочка. «И тёте маша «Да». «И, конечно, дядям». «А дядя Толик даже попросил поближе», — с энтузиазмом добавила она. И в этот момент из телефона раздался голос. «Я такого не говорил». И одновременно в трубке и в палате раздался смех. Искренний, радостный, словно из самого сердца. В палате, где царила тишина и лёгкая грусть, этот звук стал настоящим глотком свежего воздуха. «Ещё и ребёнка подговорили!» С лёгким укором произнёс Александр, когда успокоился. Но в его голосе не было злости. «От вас, Александр, не дождёшься? А мы с нетерпением ждём, получится ли всё у вас?» прокричала Наташа из телефона. «Конечно, получится!» Уверенно заявил Альфа-клана и, нагнувшись к своей нежной красавице, поцеловал ее в губы. В этом поцелуе смешались страсти и вся та нежность, на которую он только был способен. «Ура!» раздался радостный возглас Тани. «Я сняла!» «Вот это я понимаю!» добавил кто-то из присутствующих по ту сторону связи. «Всё, пошли к нам мороженое есть», — предложил Дмитрий, зазывая племянницу к ним. «И мне десять штук?» — с детской непосредственностью спросила малышка. Тотчас среагировала Лиза, с возмущением заявляя. «Какие десять? А если горло заболит?» Таня улыбнулась и подбежала к Лизе. Она крепко обняла её за талию, прижимаясь всем телом. «Нет, там одно». «Ну, я немного приукрасила, чтобы понять, волнуешься ли ты». «Волнуюсь и ещё как», — заявила она и уже тише добавила. «Прости, что я ушла». «Я знала, что ты вернёшься. Ведь у нас в сердечке есть огонёк, помнишь? Мы должны быть рядом, чтобы заботиться друг о друге». «Непременно будем заботиться». «Я могу звать тебя мама?» «Мне так понравилось на празднике!» «Если ты хочешь!» «Очень хочу!» «Тогда, значит, я мама, а ты моя доченька!» «Ура!» Радостно воскликнула девочка и поцеловала сначала Лизу в щеку, а потом и Александра. «Ну все, мне пора мороженое есть!» «Беги, малышка!» Довольно сказала Лиза и почувствовала, как по телу разливается тепло. Но это было не только ее ощущение. Медведица, хоть и слабая, уже не спала. Она наблюдала. Ее глаза были открыты, но она все понимала. «Моя медведица», — с волнением прошептала Лиза. «Алла Леонидовна, лечащий врач, вывела всю гадость из твоего организма. Так что пришло время нам познакомиться поближе. Как тебе, так и мне». Прозвучал голос Александра, наполненный предвкушением. «Это будет замечательно», — ответила Лиза, чувствуя, как ее сердце наполняется счастьем. «В этом не сомневайся», — сказал Александра и вновь притянул ее к себе, целуя со всей страстью. Конец книги читала Анфиса Минченко.